Глава 22. Испытание. Утро началось с неприятного. Едва я открыл глаза, как наткнулся на строки текста. «Для сохранения жизни необходимо поглотить искру божественной праны Теника. Отсчет. Десять дней, одиннадцать часов». Что ж, осталось совсем немного. Если я за эти дни не найду способ убить носителя Теники, мне нужно срочно найти иносов и придумать, как убить одного из небожителей. Надо же, как это странно звучит. Словно я собрался лишить жизни бога. Сегодня был особенный завтрак. Вместо каши нас накормили мясом, а странный напиток заменили другим, терпким на вкус и бодрящим. Сегодня не было нужды угнетать стихию хаоса. Как я успел понять по разговорам, испытания происходили раз в 2 месяца. Что ж, мне стоит посмотреть на этот ритуал. Возможно, я даже увижу что-то полезное для себя. Вы, но за несколько дней в форте я так и не узнал ни одной даже самой простейшей техники для работы с хаосом. То, что мне удалось посмотреть, ни на что не годилось. На основной всех собрали на площади. Отсутствовали только дежурные, больные и пятёрки, находящиеся в рейде. Виновников торжества сразу же отвели в сторону, где они дожидались начала испытания. Братья и сёстры, наконец заговорил Коннор Тимол, стоя перед нами на трибуне. Сегодня у нас вновь праздник. Три ученика готовы подтвердить своей жизнью, что хаос подвластен им. Кто-то сможет обуздать подарок Либеру и будет полностью принят в большую семью. Кто-то окажется слаб и в лучшем случае станет простоком. Остальных ждёт смерть. Поэтому не будем оттягивать время и начнём испытание. Ученик Самай, подойди к столбу. Молчаливый парень, выглядевший гораздо старше восемнадцати, с хмурым лицом, покинул строй и направился к каменному столбу, которого раньше здесь не было. Явно какой-то артефакт, напитанный силой хаоса. Даже отсюда, с десяти метров, я чувствовал исходящую от него силу. «Положи обе ладони вот сюда, Мате!» — приказал Александр, ожидавший испытуемого возле столба. Ученик, чуть побледнев, выполнил приказ. Секунда, вторая, третья, хлопок! И сама я отшвырнула от артефакта на несколько метров. Прокатившись по вымощенной камнями площади, ученик замер. От его тела вверх заструился серый дым. Два воина, отделившись от строя, тут же подбежали к убитому и, подхватив тело, поволокли его к выходу. Ученик Самай не прошёл испытание. Глухо произнес комендант, проводя взглядом Самая, но тут же повысил голос. Ученик Криша, подойди к столбу. От маленькой группы отделился второй парень, Этот, наоборот, выглядел юным, почти как я в своем новом теле. Приблизившись к артефакту, он без всяких приказов сам положил руки на камень и замер. Секунда, вторая, третья, и над столбом полыхнуло алом. «Бывший ученик Криша прошел испытание!» — торжественно произнес Артемил. «Добро пожаловать в орден Либера, первогодок!» «Благополучие ордена моя цель!» — тут же ответил прошедшее испытание. «Проходи в строй!» Александр подтолкнул парня к первогодкам. Ученик Аная, подойди к столбу, вновь приказал комендант. Девушка, стоящая в одиночестве, тут же двинулась к артефакту. Она, в отличие от своих предшественников, действовала уверенно, и когда над столбом полыхнуло пламя, лишь улыбнулась уголка мёрта. Вновь прозвучали ритуальные фразы, и в ордене стало на одного первогодка больше. Дальнейшие испытания перенесли на арену. Да, именно на арену. Круг диаметром в два десятка метров, имеющий высокие стены, один вход и сверху накрытый крупной ячеистой металлической сеткой. Андрея и Зару сразу куда-то увели, а мы все, поднявшись по лестнице на стену, расположились на широком парапете, как на смотровой площадке. Я смутно представлял, что требуется от первогодка, чтобы сдать экзамен. Убить в одиночку тварь первого ранга? Или что-то еще? Я ошибся. Едва комендант объявил о начале испытания, дверь внизу открылась. И на арену вышел Андрей, уверенный в себе, спокойный и без оружия. Он не спеша прошёл на середину круга, опустился на колени и замер неподвижно, даже глаза прикрыл. Потянулись секунды ожидания, откуда появился луч алой энергии, я не успел заметить. В один миг он соединил между собой голову первогодка и стену, после чего начал вращаться словно часовая стрелка. Сначала медленно, но постепенно скорость стала увеличиваться. И вскоре вместо луча различался размытый диск. Так продолжалось целую минуту. Затем скорость вращения начала стремительно падать, и в какой-то миг луч исчез, оставив в покое неподвижную фигуру. Андре, явно красуясь и выказывая свою удаль, повёл плечами, после чего крикнул: "Смотритель!" "Орден рад второгодку Андре, новому смотрителю", произнёс Артемил. "Следующий". Испытание повторилось, но с иным результатом. Вращение луча закончилось гораздо быстрее, хотя его яркий насыщенный цвет был в разы сильней. Зара стала воином, чему, похоже, очень радовалась. Торжественная часть на сегодня закончилась. Каждый мог теперь подойти и лично поздравить новых перво- и второгодков. Мне все это было неинтересно, поэтому я, отыскав глазами Харда, подошел к Тану. «Конме, у нас сегодня будет тренировка?» «Ты этого действительно хочешь?» — удивился воин. Да, я хочу быть лучшим среди братьев и сестёр, выдал я заранее заготовленную фразу. Тогда через 10 минут жду тебя возле вашей казармы с личным оружием, ответил копейщик и кровожадно улыбнулся. Я попросил одного из первогодков проводить меня до нашего расположения, где с трудом, но всё же получил от дежурного копьё. Выпускать меня он и вовсе не хотел, но в этот момент в дверь постучали условным стуком. Воин, загруженный двумя тяжёлыми рюкзаками, уже ожидал меня снаружи. Готов? Ну тогда пошли наружу. На территории форта сегодня никто не одобрит наши действия. Да, держи, это твой. И там передал мне тяжеленный рюкзак. Камни в нём, что ли? На воротах нас сначала не хотели пропускать, но у пятёрки Александра был непререкаемый авторитет, и в итоге мы очутились в пустоши. Харт, подмигнув мне, тут же предложил пробежаться два полных круга вдоль стен форта. С рюкзаком, гружённым не камнями, как я вначале подумал, а землёй. 15 кг дополнительной нагрузки не меньше. Первый круг я пробежал нормально, а вот с середины второго продержался только на силе воли. Тан глядя на меня, лишь усмехался. Только к концу второго круга его улыбка сменилась лёгкой озадаченностью. Знал бы он, какие нагрузки мне приходилось испытывать в прошлой жизни. Когда мастер стихий и воздуха создавал избыточное давление на всей тренировочной площадке, а мне, держащему на плечах тяжёлое бревно, приходилось сражаться с такими же, как я, учениками, и это в 12 лет. "Мате, мне бы твоё упорство в годы ученичества. Я бы уже к отанам стал", сообщил мне Харт, сбрасывая со спины рюкзак. "Приготовься, сейчас будем учиться работать по мелким тварим. Слышал про Шахов?" Приходилось сталкиваться, кивнул я. — И с детенышем, и с царицей. — И как же ты выжил? — удивился Тан. — Она же первого ранга. — Везение. Тварь успела потратить всю силу хаоса на кого-то до меня. — Ну, раз ты уже сталкивался со стаей, значит, понимаешь, насколько они опасны для одиночки. Но у нас, копейщиков, имеется перед таким противником преимущество. Плавные, режущие и рубящие удары. Словно мантру утвердил Харт, и в это время остриё его копья описывало одну дугу за другой. Никаких выпадов, уколов, лишь непрерывное вращение. Лезвие не должно останавливаться. Свист рассекаемого воздуха это я присоединился к смертельному танцу, расположившись в 3 метрах справа. Движения простые, а в бою с человеком даже слишком. Но мы сейчас учимся сражаться с тварями, размер которых меньше кошки. Здесь важны скорость и хороший глазомер. Неплохо справляешься, похвалил тан. А теперь ускорься. Чередуй уровень атаки, используя одновременно оружие и тело. Мышцы уже ныли от усталости, но я всё же постарался выполнить требования наставника. Отлично понимаю, чего он добивается. Для себя я уже всё запомнил и планировал с завтрашнего дня регулярно практиковать новую систему боя. Судя по всему, здесь в пустоши основной противник орда на твари. А значит, стоит прислушиваться к советам опытного ведьмака. «Тревога!» — раздалось со стены. «Опасность за стеной! Всем в форт! Тревога!» «За мной! Живо!» — коротко бросил Харт и сорвался с места в направлении ворот. Обернувшись на ходу, он добавил. «Рюкзаки не трожь и не шевелись! Можем не успеть!» Сильная беспокоенность Тана подхлестнула скрытые резервы моего организма, и я рванул следом за воином. Бежать вроде совсем чуть-чуть, каких-то 3-4 сотни метров, должны успеть. Странно, что Харт так разволновался. Всё оказалось просто. Мы не успели забежать через ворота, которые были заблокированы согласно уставному правилу, и сейчас стоя под самой стеной, ждали, когда к нам спустят верёвки. Увы, что-то у несущих стражу не заладилось, из-за чего Тан ругался так, что я не понимал половины сказанных им слов. Марухова семя, только дать мне добраться до вас. кричал воин, закрепляя копье у себя на спине. У меня такого укрепления не было, так как не обзавёлся ещё кожаной зброи, как у некоторых ведьмаков. Надо бы озаботиться этим. Да не кричи ты, Харт, уже принесли, ловите. Проздалось сверху и вниз почти на наши головы полетели два толстых каната. Обвязывай себя петлёй ниже подмышек, приказал Тан, хватая свою верёвку. А потом просто держись крепче, нас поднимут. Повторяй за мной. Едва я выполнил все необходимые действия, воин выкрикнул, что нас поднимали. Рывок и меня разом вскинуло на добрые 2 м. От неожиданности я даже не успел набрать в лёгкие воздух, а теперь, сдавленный верёвкой к груди, это оказалось несколько затруднительно. Хорошо, что подъём был стремительный, и через несколько секунд меня уже ухватили за руки и втащили на стену. Развязывай усника, а то задохнётся, раздалось над духом, и почти сразу давление на груди исчезло, позволив мне с хрипом вздохнуть. Веревку тут же сняли, и я наконец смог осмотреться. Здесь, наверху, внешние стены мне ещё не пришлось побывать. Обернувшись, я окинул быстрым взглядом внутреннее строение форта. Большую часть скрывала вторая стена, чуть выше внешней, но я всё же увидел донжон, на который мы укрывались во время атаки тварей, и полупрозрачный купол над садом. Пожалуй, успею ещё насмотреться на всё это, а сейчас меня больше интересует причина, по которой мы подняли тревогу. Повернувшись в сторону пустоши, я без труда увидел причину перерыва в нашей с хардом тренировке. К форту на полной скорости несся и гун с седоком. Человек распластался на ездовом звере так, что у меня возникла мысль, что всадник серьезно ранен. За ним следом скакали четыре драка, явно с недобрыми намерениями. — Конме, может мне дать кто-нибудь смотровую трубу? — прозвучал слева голос копейщика. Повернув голову, я увидел своего наставника, уже освободившегося от веревки. Он, как и все на стене, всматривался в пустошь, а рядом с ним, прищурившись, вдаль вглядывался Котан. Я знал этого старшего воина благодаря очень большому росту. Пожалуй, он был выше Варха. «Да нет у нас ее. Дозорному на донжоне отдали», — досадой ответил Котан. «Веревки и те пришлось брать из старых запасов. После прошлого нападения не весь что творится. Тогда же одна тварь в подсобку ворот забралась и сильно попортила снаряжение». Могу дать винтовку с прицелом. Только что ты собрался разглядеть, кто его преследует. Так я тебе и без трубы скажу. Четыре диких драгу, все третьего ранга, возможно, один из них четвёртого. Скорее всего, брат по ордену хотел украсть у них детёныша, но что-то пошло не так. Это всадник ней из нашего форта, сообщил воин, стоявший справа от меня, он как раз смотрел в прицельную трубу винтовки, сильно напоминающую оружие Рашимуна. «Цвет одежды другой, вроде из пятнадцатого». «Далековато его занесло», — пробормотал старший воин и тут же крикнул вниз. «Открыть ворота! Приготовить огнестрельное оружие! Вахид! Держи брата на прицеле, вдруг он зараженный!» «Вряд ли, Конме», — ответил стрелок. «Тогда бы и гун его давно скинул с себя. Всем известно, как эти животные не любят тенику и иносов». «Держи на прицеле», — повторил Котан, — под мою ответственность. Нарушители спокойствия тем временем стремительно приближались к стенам форта, за секунду преодолевая десятки метров. При этом было заметно, что преследователи постепенно нагоняют до глица. Это показалось мне странным. Но не мог Игунт так быстро сбавить скорость. Он какое-то время мог нестись одинаково быстро, а потом падал. Вахид пристрелил Игуна, как только брат приблизится к форту на расстоянии 30 метров. Потребовал старший воин тоже почёв неладное. Остальным стрелять на подавление. Драки умные твари под пули не полезут. Время растянулось словно патока, даже скрип подпираемых ворот звучал протяжно. Все стражники, вооружённые винтовками и пистолетами, приготовились к бою, и гун с осадником даже сейчас стремительно поглощал метры расстояния, а преследовавшие его твари продолжали нагонять беглеца. Беглецали. Бах. Первый выстрел сделал незваный гость. И тут же грохнул второй, совпав с криком воя настоящего на воротах. Похожий отступник, а это точно был он. Умудрился попасть в тана. Огонь по ренегату! Зарал Катан и первым выстрелил из пистоля. Тут же последовал грохот десятка огнестрелов. Вокруг всадников вспыхнула багровая сфера, укрывшая противника вместе с ездовым зверем. Защитный артефакт третьего ранга. Это Катан, одержимый. Определил противника Харт. «Не стреляйте по игуну, только в ренегата! Погасите защиту, иначе он нас всех положит!» Копейщик сбросил веревку вниз и почти тут же, перевалившись через стену, скользнул по ней к земле. «Сумасшедший!» — промелькнула в моей голове мысль, но ее тут же сменила новая. «Теника! У одержимого и его зверя может быть божественная искра, которая мне жизненно необходима!» «Пожалею об этом!» — вырвалось у меня. А в следующий миг, зажав копье под мышкой, я попытался последовать за Хардом. «Куда?» — меня ухватил за плечо кот Тан и рывком вернул обратно. «Сдохнуть хочешь?» «Даже у Тана шанс выжить минимальный, с его усиленным прыжком!» «Стой здесь, Матей, наблюдай!» «Пригодится, если не сдохнешь по глупости в ближайшие полгода!» Пришлось вновь наблюдать, как развиваются события. Жаль, самое главное я упустил, пока выслушивал нарекания от старшего воина. Харт неведомым образом успел схлестнуться с противником и сейчас стоял в одиночестве, опираясь на копьё, в каких-то 20 м от стены. Одержимый, лишившийся своего игуна и весь перепачкавшийся в земле, поднимался на ноги, держась правой рукой за левое плечо. Ездовой зверь, вернее, его разрубленный на две части туша, валялся за спиной негата. Вахид, стреляй предателю в поясницу, прозвлся приказ Кватана. Ты должен пробить. Бах. Гулко грохнула винтовка. И я увидел, как справа от дёрнувшегося в сторону адержимова поднялся фонтанчик пыли. Похоже, тан промахнулся. Он чувствует опасность. Говорю ему: "Приднёс Вахид, перезаряжай своё оружие". "Точно, Котан". Старший воин шагнул к краю стены. "Закрывайте ворота и сообщите Кону о нападении. А я помогу Харду, в одиночку он не справится". Крикнул команду: "Огонь, сразу стреляйте". Старший, ухватив мою верёвку, быстро скользнул вниз следом за таном. В этот момент над пустошью прозвучал крик, и ренегат бросился в атаку. Безумный, смертельный, одержимый, в отличие от Харда, был без оружия, но мой наставник не стал принимать бой, а начал быстро смещаться в сторону, избегая противника. Я уже решил, что воин сейчас бросится в бегство, но тот резким неожиданным выпадом ударил ренегата в низ живота. Пыхнуло защитной техникой, отражая удар, и тан резко отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Я, глядя на это нелепое сражение, решил, что чего-то не знаю. Если у врага защита, нужно ее убрать, а значит, постоянно контратаковать. Копье Харда идеально подходило для этого. Удар. Я успел увидеть лишь вспышку, полыхнувшую в руках противника, а в следующий миг Тан лишь чудом увернулся от багрового шара огня, почти сразу разорвавшегося. Воина все же зацепила распространившийся в разные стороны волной пламени, и он покатился по земле. А ведь сейчас я стал свидетелем проявления техники не ниже второй звезды. Надеюсь, защита наставника выдержала, иначе ему сейчас станет не до боя. Пока мы все следили за схваткой, к месту боя незаметно подобрался Котан. И у него, в отличие от Харда, было чем ударить. Я уже видел нечто подобное, когда Александр уничтожил кинетика. Быстрое формирование плетения и следом удар. До нас донесся звук, похожий на разрыв прочной ткани, И в этот же миг багровый купол, укрывавший врага, рассыпался множеством искр. Старший воин продолжил свою атаку, но уже с оружием. Клинок, сверкнув сталью, полоснул по плечу разворачивающейся к новой угрозе ренегата, и он тут же почти в упор разрядил пистолет. Противника сбило с ног, словно он получил в бок сопогом варха. "Конме, драго!" зарал справа от меня тот самый стрелок, что минуту назад промахнулся из винтовки по ренегату. Тан вновь зарядил своё оружие. И сейчас выцелил зверей. Твари остановились сразу, как зазвучали первые выстрелы, но сейчас почему-то вновь двинулись вперёд, обхватывая место сражения полукольцом. Звери замерли на расстоянии 20 м от орденцев. К тому моменту Коттан уже приблизился к повреждённому противнику на расстоянии удара, но не решался добить ренегата. Стоит старшему воину отрубить заражённому голову, и драгун обросится на него. Не стрелять! Наконец принял решение великан «Звери пришли за предателем! Пусть забирают его!» Шаг за шагом Котан отступал к Харду. Тот, не в силах подняться, пытался отползти. Копье воина валялось в стороне, и, похоже, оно останется на какое-то время в пустоши. А еще это мой шанс. Теле ренегата точно есть теника, и Драго, судя по всему, реагирует именно на божественную искру. Интересно, если я поглощу ее, у тварей пропадет интерес к зараженному? Посмотрев по сторонам, я убедился, что на меня никто не смотрит. Самое время рискнуть. Да и Котану нужна помощь. Один он ни за что не утащит Харда. Приняв решение, я бросил своё копье со стены вниз и, не слушая возмущённых воплей Танов, перемахнул за стену. 10 дней у меня, скорее всего, больше не будет шансов добыть Тэнику.